262. Огонь требуется для закалки лучших клинков. Без огня не могут утончаться и центры организма. Неизбежно воспламенение центров, но лишь нужно быть очень осторожным в такие часы. Клинок раскаленный легко сломать, также и горячую струну нерва легко оборвать, потому будем очень осторожны. Такая осторожность есть лишь знание и положение.